Зевс пилотским мужам даровал и победу, и славу. Мы непрестанно бегущих вдоль поля широкого гнали, всех истребляя, и пышные их собирая доспехи. Коней пока не пригнали в упрасий, обильной пшеницей, где олинийский утес и курган олизийским завомый. С оного поля пилостцев назад обратила палада Там от врагов я последнего сверг, И ахейские мужи вспять из Извупрасия в пилос погнали Коней быстроногих, Все прославляя кранида в богах, В человеках Нелида. Некогда был я таков, Подвязаясь с мужами. Пелидже служит своей доблестью Только себе, Но уверен, сам он сетовать будет, как воинство наше погибнет. Друг Менетит, не тебя ль наставлял благородный Менетий в день, как из Фтии тебя отпускал в ополчении Атрида. Мы с Одиссеем тогда, находяся в Пелеевом доме, слышали в храме не все, что вещал он тебя наставляя. В дом же Пелеев, богато устроенный, мы приходили, рать собирая на брань по Ахейской земле плодоносной. И нашли мы тогда Актори Доминетия в доме. Там был и ты, и герой Ахиллес, а Пелей престарелый. Тучные бедра Вала сожигал молнилюбцу Крониду, стоя в ограде двора и держа злотоблещущий кубок, Черное он им вино возливал на священное пламя. Вы от заклановой части готовили. Мы с Одиссеем стояли в воротах. И бросился к нам Ахиллес, удивленный, за руки взял и в чертоги привел, и воссесть повелевший нам предложил угощение, какое гостям подобает. И когда насладились мы изобильной трапезой, речь я устроил, И вас уговаривал следовать с нами. Вы пламенели набрань, а отцы наставляли вас мудро. Старец Пелей своему заповедовал сыну Пелиду учиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться. Но Минетей тебе заповедовал так благородный: "Сын мой, Пелитохилес тебя знамените родом, летами старее ты" У него превосходнее сила. Но руководствуй его убеждением, мудрым советом, дружески правим, Всегда он на доброе будет послушен. Так заповедовал старец. А ты забываешь. Хоть ныне храброму сыну Пелея решись говорить, не воньмет ли, как-то узнать. Не успеешь ли с Богом твоим убеждением тронуть в нем сердце? Сильно всегда убеждение друга. Если ж какое пророчество душу его устрашает, если ему от крани да что-либо матерь, пусть он отпустит тебя, и с тобою в сражение вышли трать Мирмидонскую. Может быть, светом ты будешь, Данаем?» Пусть он позволит тебе ополчиться оружием славным. Может быть, в брани тебя за него принимая Трояне бой прекратят? а Адонайские воины в поле отдохнут боем уже изнуренные. Отдых в сражениях краток. Вы, ополчение свежее, Рать истомленную боем быстро к стенам отразите От наших судов и от кущей. Так говорил он и сердце Патроклова в персях подвигнул. Он устремляется вдоль кораблей к Акиду-герою, но когда к кораблям Одиссея, подобного Богу, он приближался бегущий, где площадь и суд был народный, и кругом алтари божествам их воздвигнуты были, там Эврипил, уязвленный в сражении, с ним повстречался, доблестный сын Эвимона, с стрелою в бедре углубленной. Шел он, хромая, с побоища, Пот у героя ручьями милился холодный срамен из головы, а из раны тяжелой брызгала черная кровь. Но дух оставался в нем твердым. Видя его, почувствовал жалость Патрокол благородный и, сострадая, воскликнул крылатой речи, вещая «Ах, злополучные мужи, вожди и владыки Ахеян!» Так вы должны далеко от друзей от отчизны любезной плотью вашую белую псов насыщать Илеонских. Но поведай, герой, возвести мне у Зевсов питомец. Рати стоят ли еще против Гектора Дивного в бранях, или уже упадают его укращенные медью? Быстро ему Эврипилове Монит ответствовал мудрый. Нет, благородный Патрокол, Избавления нет никакого ратьям Ахейским. В суда они черные бросятся скоро. Все, которые в воинстве были храбрейшие мужи, В стане лежат пораженные Или пронзенные в брани медью троян, А могущество гордых растет непрестанно. Но спаси ты меня, проводи на корабль мой черный, Вырежь стрелу из бедра мне, а мой с него теплой водою черную кровь И целебными язву осыпь врачествами здравыми. их ты вещают, узнал от Пелеева сына, Коего хирон учил, справедливейший всех из кентавров. Рати Ахейской врачи, подолирий и мудрый Махаун, Сей, как я думаю, в кущах подобною страждущей язвой сам беспомощный лежит во враче нуждаясь искусным тот же стоит еще в поле встречая свирепство арея снова ему отвечал менети сын благородный чем еще кончится дело и что и предпримем? предприим встань я спешу чтобы все возвестить ахиллесу герою что мне приказывал нестор страшно усып на ахеен Но тебя я в страдании здесь и врепил не оставлю. Рек, и под грудь подхвативший, Повел он владыку народов к ксении. Служитель, узрев их, тельчие кожи раскинул. Там, распростёрши героя, Ножом он из лядвии жало вырезал горькой пернатой, Омыл с нее теплой водою черную кровь И руками и истертым корнем присыпал Горьким врачующим боли, Который ему совершенно боль утоляет, И кровь унялася, и язва иссохла.